развод на мою просьбу о разводе максим отреагировал спокойно как всегда он подошел к вопросу очень рационально мы быстро решили все юридические вопросы по брачному контракту я поставила подписи везде где он мне показал пальцем не читая и соглашаясь на все попросить мужа со мной развестись было очень страшно но первые шаги к себе к своей душе случились именно через развод. Я тогда впервые поставила свои внутренние ощущения на первое место. Наш брак разрушал меня. Мое тело, мою психику. Страх остаться без материальной поддержки уступил желанию жить. Это был мой первый маленький триумф в войне разума с душой. И хотя до полного мира внутри себя было еще далеко, Я почувствовала, как это — не бояться жить. Одна, может, даже самая главная победа, с которой все начинается, совсем не значит, что ты не споткнешься еще много раз и больше не сойдешь с верного пути. Эта игра только набирала обороты, предлагая мне воспользоваться старыми схемами. И я ими пользовалась, успешно подводя себя к той самой точке невозврата где ты или утонешь, или изменишься навсегда. Через неделю после озвученного мужу решения развестись в дверь позвонили. За дверью стоял и улыбался немолодой французский месье. Мужчина объяснил, что купил квартиру напротив и теперь собирается делать ремонт, что он очень извиняется заранее за неудобства от шума и будет рад пригласить меня с мужем на стаканчик за новоселье. Он что-то еще болтал, я уже не слышала, да и не понимала его, высокопарного французского. Мужчина сообщил, что владеет адвокатской конторой. Соседнюю квартиру я оценила в миллион евро, и этого было достаточно, чтобы я тут же объявила о своем разводе и на стаканчик приду без кузнеца, то есть без мужа. Все закручивалось по привычной дорожке. Француз, конечно, оказался не против, а очень даже за мои планы на его счет. Вино в моем бокале стало еще изысканней, рестораны гламурней, а мой примитивный французский разбавили глаголы будущего и прошедшего времени. Теперь мне было с кем развязывать и завязывать алкогольные истории. Мы вместе то худели и не пили, то отправлялись по Европе в гастрономическо-алкогольные туры. В общем, дурак дурака видит издалека. Наша совместная история длилась полтора года, до той самой ночи, когда я получила изнутри ответ на вопрос «Кто я?». За эти полтора года я много и по-разному предпринимала попытки найти себя. Хотелось счастья, и я его искала. Как могла, как получалось, так и искала. Правил и инструкций, как стать счастливым, никаких нет. Шастала по блогам в соцсетях, в роликах на Ютубе, в аудиокнигах по эзотерике. Придумывала себе профессии и способы заработка. Однажды в течение недели лепила пельмени на заказ, которые продавала через русскоязычные группы на Фейсбуке. Люди приезжали с концов столицы Франции и, мягко говоря, удивлялись странной барышне, которая, проживая в хоромах 16 округа Парижа, выносила им термопакет с пельменями. Потом я попробовала себя как инструктор по фитнесу. Надо сказать, у меня неплохо получалось. Клиентки худели, попы качались и денежки платились. Профессиональные поиски закончились на Рима массажист Тогда я уже начала летать в Азию по фруктовым ретритам, где и брала уроки у местных массажисток. После официального развода я переехала в крохотную квартирку через два дома от бывшего. Француз помог мне сделать косметический ремонт, и там же я устроила массажный кабинет. Днем посреди комнаты стоял массажный стол и дымились благовония. А вечером это была обычная гостиная, объединенная с кухней. Но история с массажами закончилась точно так же, как и фитнес. Однажды позвонила клиентка и, извинившись, сообщила, что не сможет прийти. Знаешь, что я почувствовала? Облегчение. Я обрадовалась. Здесь я, наверное, впервые скажу о внутреннем индикаторе. Он отвечает человеку на вопросы: нравится или не нравится, и хочу или не хочу. Только люди редко задают себе эти вопросы. Оценка всего начинается и заканчивается на слове «надо». В общем, массажный стол, как и гантели с фитнес-резинками, поселились в кладовке. Затем последовало лето, а значит, тепло, путешествия и вино. Я устала чувствовать вину за алкогольные срывы за то, что встречаюсь с мужиком намного лет старше меня, за то, что не люблю его, за то, что я никакая мать, которая не способна запомнить фамилию учительницы дочери, за то, что не знаю, как мне жить дальше, за то, что из меня ничего не получается, и я строю глазки французам, у которых есть деньги, надеясь опять выскочить замуж и скинуть с себя ответственность которая уже начинала меня раздражать. Я остановилась, поставила себя на паузу, а после нее покатилась вниз к своей спасительной точке невозврата, к тому самому дну. Целыми днями я сидела в сериалах и листала чужие страницы в Инстаграме, слушала прямые эфиры, читала статьи, оставляла комментарии, участвовала в обсуждениях и потихоньку начинала высказывать свои мысли на своей странице. Небольшие посты, атмосферные фотографии, первые лайки. Я не умела вести блоги, и поэтому делала это как все. Хвалю себя за то, что писала все же свои мысли, а не цитаты великих людей. Я не писала никому сообщений в личку, не высказывала открыто, что я думаю о чужих постах и эфирах, но я знала, что, кому и как правильно надо писать или говорить. Я уже признавалась тебе в этом грехе. Как-то Максим мне сказал, «Карамова, если бы за советы тебе платили деньги, ты бы давно была миллионером». Какая удивительная прозорливость, как оказалось. Не перестану благодарить тот день, когда я прочитала пост у знакомого блогера о том, что женщины-содержанки — это зло. Сейчас я понимаю, на что я среагировала. Я услышала о себе правду. Я так себя и чувствовала, как описал этот парень, жалкой и нереализованной женщиной, которая себя оправдывает тем, что зарабатывает чужими руками. Ну ты в курсе этих сказочек, как женщины вдохновляют мужчин на охоту на мамонтов. Ты живешь в этих сказках пока тебя не затошнит, и ты не выблюешь их вместе с кровью и вчерашним вином. Это был мой первый эфир, и знаешь, чем он мне запомнился? Тем, что я была пьяна в дрободан, но никто этого не понял. Вот такая романтическая история первого свидания с делом, которая меня наполняет с тем, чего я не могу не делать, от чего я получаю Постоянный кайф.